Глава 7 Лететь до воды оказалось не так уж и близко, поэтому, булькнув, Артур сразу ушел довольно глубоко. Сказалось и масса его туши, и наличие кольчуги, но крепкое тело позволило мощными грибками выплыть и шумно вдохнуть воздух. Вода была ледяная. Куда плыть и что делать, Артур решительно не понимал. Ему-то и просто на плаву держаться было довольно сложно. И холодно, и одежда с поддоспешником промокли, потяжелев, и железо давило. Видимости же не было вообще. Только какой-то тусклый свет едва пробивался сверху, теряясь где-то на полпути. «Шух-шух-шух!» Что-то просвистело сверху и силой ударилось в воду. «Стрелы?» — хрипло спросил парень. «Копья!» Чуть ли духом шепнула девчонка и потянула его в сторону. Артур не сопротивлялся. Он уже знал, что Тая хорошо видит в темноте и доверился ей. Лишь энергичнее стал работать ногами и руками, стараясь облегчить девчонке буксировку своей туши. Рядом то и дело копья с силой падали в воду, но Артур старался о них не думать. «Один такой подарок, и он труп. Или она?» «Шух! Бах!» И сверху на него посыпалась каменная крошка. А потом полностью пропал и тот дохленький источник света наверху, погружая все вокруг в кромешную тьму. Видимо, они уплыли за периметр колодца. В какой-нибудь пролом или промоину. Еще несколько грибков, и Артур ногами нащупал что-то твердое. Какие-то камни. Еще несколько мгновений... И вот он уже нормально утвердился на своих ногах и пошел на голос девчонки. Это оказался действительно какой-то пролом в каменной кладке. Как и когда он появился, загадка. Осмотреться бы тут, да ничего не видно. Не исключено, что кто-то специально организовал эту дуру в колодце, чтобы через нее стравливать излишек воды. Артур продрог в этом вытрезвителе, и теперь у него зуб на зуб не попадал. Хотелось разжечь костер и погреться до да просохнуть, но его мечта оказалась несбыточной. «Может, разведем костер? Здесь не из закладывать костер», — мрачно ответила Тая. «Ни дерева, ни тряпок. Только камни, вода и мох, грязь и какой-то осыпавшийся мусор». «Сможешь их разжечь? Вперед!» Артур промолчал, устыдившись. Тая ведь тоже искупалась в этой бодрящей водичке, и ничего, держится. Он нахохлился, нахмурился и попытался собраться. Каким бы мерзким ни были ощущения, к ним можно привыкнуть. Тем более, что его мокрая одежда потихоньку стала согреваться от тепла работающих мышц. Так они и шли понурые в полном молчании. Вдруг Тая внезапно остановилась, и Артур почувствовал, как рука девушки напряглась. — Что-то случилось? Куда мы идем? — как можно более тактичным тоном поинтересовался парень. — Мы уже пришли, — обреченным голосом ответила она. И словно в подтверждении ее слов вокруг них вспыхнули огни странных желтых ламп, освещая приличное пространство, целый зал, а также десятка три существ, обступивших их со всех сторон широким кольцом. На вид гуманоиды, только высокие, метра под два с гаком роста, крепкие, глаза красные, зубы шаловидные, в духе тех, что были у демонических собачек там, в лесу у замка. Тая почти сразу что-то залопотала на каком-то непонятном языке. Том самом, как заметил парень, на котором она ругалась, когда он ее в замке за хвост дернул. Эти кадры ей отвечали, но вяло. По интонациям она что-то требовала, но ее посылали лесом, заставляя ожидать. Так продолжалось добрых полчаса, в течение которых Тая пыталась снова и снова заболтать этих бойцов. Артур психанул и попытался пройти сквозь оцепление, но не удалось. Ребята резво выхватили мечи и ясно дали понять, прорываться — очень плохая идея. Одной таблетки вполне может хватить, чтобы разделить Артура пополам прямо в кольчуге. Так что парень сплюнул на пол и вернулся на свое место в центре круга, а эти существа практически синхронно убрали клинки. «И долго нам тут стоять?» — раздраженно спросила Артуру Таи, которая уже прекратила пререкаться с этими ребятами и насупленно замолчала. «Нет, уже нет. Кто это вообще такие?» «Демоны», — ответила она бесцветным голосом. «И, похоже, у нас большие проблемы». Словно в подтверждении ее слов где-то совсем недалеко раздался громкий хлопок и послышались тяжелые шаги каких-то крупных существ. Минута томительного ожидания, и в освещенное пространство вышел аналог этих демонов, только чуток повыше и существенно крепче. Этакий «крупный орк» из фильма «Варкрафт», только зубы другие и глаза красные, словно кровью налитые а вот этот громила сходу начал орать на Таю и махать огромными ручищами, приближаясь. Артур уже хотел как-то на это все отреагировать, но тут из мглы вышло настоящее чудовище. Да, совсем недавно парень видел троллей, тоже крупных и опасных существ. Но то, что вышло из тьмы, не сравнить с теми жалкими уродцами провонявшими грибами и плесенью. При росте в добрых три с половиной метра это существо было еще и очень широким, до двух с гаком, шкаф, натурально шкаф. И все это было не только крупногабаритным, но и невероятно мощным. Во всяком случае Артур даже помыслить не мог, что такая гора мышц может оказаться слабой и дряхлой. Более того, от этого гостя, как и от всего в мертвом городе, пахло магией, которой он натурально сочился. Но другой, совсем другой магией, нежели мертвецы и все, что их окружало. Его глаза, напоминавшие раскаленные угли, парили кроваво-красной дымкой. Лысая голова украшалась хитро завитыми рогами, выступающими дополнительной защитой, как лба, так и лица а за спиной возвышались высокие и массивные крылья ну да крылья хотя назвать их так можно было только с натяжкой это были своеобразные костяные образования без всяких маховых поверхностей один только взгляд на который заставлял вспомнить королеву клинков и задуматься о том Не оставила ли она после себя целый выводок всякой любопытной живности? Потомство, то есть. Зубы были шеловидные, крепкие и опасные, а завершал образ хвост, куда же без него? Такого же, кстати, как у Тае Фасона, только существенно крупнее и толще. Несмотря на всю кошмарность своего вида, это чудовище вызвало в Артуре только восторг и мысли. Вот эта мощь! «Невероятно! Потрясающе!» Да, этот страшило мог взять его голыми руками и замесить в кровавый фарш без малейших затруднений, но парень все равно испытал непередаваемое чувство восторга. Такое, какое возникает у любого мальчишки от вида огромного линкора, идущего по волнам, или тяжелого танка, прущего по лесу и как будто не замечая деревьев. Словно это и не деревья вовсе, а жалкие травинки. Тем временем напряженная перепалка между Таей и Громилой вошла в свою острую фазу. Она, видимо, умудрилась его обозвать, и тот в запале ударил ее рукой на отмаш Не сильно. Но этого хватило, чтобы девчонка отлетела на пару шагов. Все-таки они находились в совершенно несопоставимых весовых категориях. Артур меланхолично отследил траекторию движения Таи, повернулся к здоровяку, улыбнулся и включил у излюбленного им режима слабоумие и отвага форсаж. То есть рванул вперед и, преодолев за три прыжка расстояния до неприятеля, попытался ударить его в солнечное сплетение. Хотелось очень по морде лица, но высоковато, не достать. Это оказалось настолько неожиданно для всех, включая Громилу, что он пропустил удар, отступил на шаг и скрючился, хватая воздух ртом. Артур же, продолжая свое безумство, вновь ринулся вперед и с разворота, стараясь приложить все силы, прописал горячего супостату прямо в ухо. Тот, к сожалению, не упал, лишь отступил еще на пять шагов и поморщился. Да головой потряс, словно избавляясь от звона. Атаковать дальше было бесполезно. Противник уже собрался и готов был встретить парня и дать отпор. Поэтому Артур остановился и прорычал. «Это моя женщина! Не смей ее трогать!» Заявление оказалось не менее неожиданным, чем атака. Во всяком случае, здоровяк подвис, напряженно что-то обдумывая. Даже ярость из глаз куда-то делась, сменившись непониманием. Наступившую тишину разорвал раскатистый смех того самого чудовища. Оно каким-то образом переместилось на другую сторону круга и уже удерживало Таю за руку, но аккуратно. А так, к удивлению, Артура уткнулась в ногу этой громадины и что-то быстро говорила на своем, на птичьем. Чудовище внимательно слушало. Иногда что-то переспрашивала или уточняла. Пару раз даже хохотнула. Впрочем, парень из всего этого диалога не понимал ни слова. Что злило? Но он старался держать себя в руках и спокойно ждать. Но вот, наконец, стая замолчала. Небольшая пауза. Она снова что-то спросила. Чудовище едва заметно отрицательно мотнуло головой, отчего девушка поникла, и как-то сгорбилась. Повернулась к Артуру, взглянула на него полными тоски и слез глазами, а потом закрыла лицо свободной рукой и затихла. Чудовище же максимально торжественно проревело. «Магара!» Демоны стремительно расступились, сформировав большой круг, внутри которого остался только Артур и тот громила. «Эй!» Крикнул парень. Я должен его убить или продолжить избивать дальше? Убить! прогудело чудовище. Какие правила? Только одно. Выживет один. Ясно? Кивнул парень и повернулся громили. Странно, но страха не было. Артур прекрасно понимал, что сейчас его убьют, без вариантов, без шансов. Да, он смог пару раз очень сильно ударить эту гору мышц, воспользовавшись эффектом неожиданности. Обычный человек таких ударов бы не выдержал и как минимум рухнул на землю. А этот только головой потряс. Да и чем его побеждать? Оружия у парня не было, только кинжал, висевший на поясе. Да, конечно, большой кинжал, лезвие сантиметров тридцать, не меньше, но все равно. Это выглядело полной профанацией. У противника, к слову, оружия вообще не было, но при таких физических данных ему оно и не требовалось в этой схватке. Таракана можно и ботинком раздавить. «Тая-тая», — подумал Артур с какой-то тоской. Это путешествие по мертвому городу их сблизило. Она перестала постоянно пытаться его соблазнить самым пошлым образом и как-то потеплело в общении, что ли. И сейчас все ее поведение говорило о том, что ее заботила его жизнь, его здоровье. Судя по всему, Тая пыталась уговорить это чудовище не проводить бой, но не удалось. Не желая видеть, как парня убьют, она закрыла лицо руками. Но чудовище встряхнуло ее, что-то рыкнуло и заставило смотреть. «Жаль так уходить», — подумал Артур. Только встретил девчонку, который не безразличен. И вот те раз, да. Но если уходить, то с музыкой. Он весело усмехнулся, глядя в глаза громиль. Размял плечи, достал кинжал и, двинувшись навстречу, крикнул. «Ну что, станцуем стиль собачки?» «Чего?» — прорычал тот. Артур не ответил. «Сбил с толку? Ну и хватит. Пусть думая, теряя концентрацию мгновения». А он уже ринулся вперед, выжимая из себя все, чтобы разогнаться как можно сильнее. Громила тоже побежал навстречу, раскинув руки в стороны и, видимо, намереваясь поймать Артура в свои ласковые объятия. «Пять метров! Четыре! Три!» И тут парень упал на колени и наклонился корпусом назад, а кинжал, свое единственное оружие, выставил вперед, удерживая обоими руками. Инерция — великая вещь. Успел ли понять Громила, что произошло или нет, но отреагировать он уже не мог. При его массе это оказалось просто невозможно. Слишком большой и тяжелый, слишком быстро они сближались. Удар! Инжал чуть не вырвало из рук парня, едва не отбив их. Колени разодрало о камни, по которым пришлось прокатиться. Громила в последний момент стал приседать, стремясь придавить Артура. Поэтому корпус сильно приложила о шероховатый пол. Даже кольчугу на спине разорвало. Только кольца во все стороны полетели. Да и по голове прилетело. Сначала своими же руками по лбу, а потом с затылком о камне, отчего ремешок крепления шлема лопнул, а эта железка улетела в неизвестном направлении. Подшлемник тоже сорвала, ну и затылок слегка подрало о камне, но не сильно, впрочем. «Ох!» Прокомментировал парень, пытаясь как-то прийти в себя, тряхнул головой еще раз, кое-как сфокусировал взгляд на кинжале и злорадно улыбнулся. А вот его противник никаких поводов испытывать радость не имел. Он стоял на коленях, схватившись руками за промежность и, чуть покачивая головой, тихо выл на едва слышной высокой ноте. Под ним же медленно растекалась лужа крови. Никто не пытался вмешаться или как-то прокомментировать. Даже Тая закусила свою руку, чтобы не пищать. Видимо, это запрещалось. Единственное, чем она позволила выразить свои эмоции, были глаза. Настолько расширенные от удивления, что это даже немного пугало. Артур, прихрамывая и покачиваясь, медленно пошел к супостату. Попытался, хотя получалось плохо. Видимо, что-то с коленкой. Было очень больно и сложно идти. Но он победил! Победил! В честном поединке сразил огромного демона простым кинжалом. Парень поднял взгляд на чудовище, которое до сих пор держало за руку Таю. Перед глазами всплыла как девушка унижалась, сидя у него в ногах и о чем-то умоляя, и как он отмахнулся от ее просьб. «Скотина! Мразь!» вспыхнула у парня в мозгу. Артур ведь просто наказал хама, который посмел ударить Таю, его Таю. Да так ударить, что девушка отлетела в сторону с разбитым лицом. Адреналин вновь пошел в кровь лошадиными порциями, а в голове всплыли слова чудовища «Только одно! Выживет один!». Артур скривился в улыбке, больше напоминающей гримасу. Выпрямился. И, несмотря на острую, прямо-таки пронизывающую боль в ноге, подошел к Громиле сзади. Ясно представил перед собой лицо той золотой статуи, что видел в келье у скелета, и тихо, но отчетливо произнес «Анну, милая, кушать подано!» После чего Ванзилкин кинжал громили в затылок по самую рукоять, заметив, как за мгновение до этого клинок хватило золотистое марева. А его глаза, он был уверен, они уже светились ярко-синим светом. Сраженный демон вздрогнул и изверг из себя громкий протяжный вой полный ужаса. А его же тело стало стремительно усыхать, словно из него выкачивали силы до самой последней капельки, и магические, и жизненные. Минуту. Долгую минуту длился этот жуткий холодящий король в жилах вой пока от громила не осталась лишь мумия, обтянутая кожей, высушенной до пергаментного состояния. И все это время Артур смотрел в глаза чудовищу, играя в гляделки. Вой прекратился. И парень, превозмогая боль, пинком толкнул труп вперед. Его правая рука гудела и предательски дрожала из-за чего потребовалось приложить немало усилий, чтобы просто удержать кинжал. Его оружие. Его единственное оружие. Сжав зубы, он сделал два шага вперед и встал на хребет поверженному противнику. Набрал полные легкие воздуха и, продолжая смотреть в глаза чудовищу, как можно громче прорычал. «Кто еще считает, что смеет обижать?» «Мою женщину!» Вызов. Ему было плохо. Слишком плохо, чтобы думать. Одни инстинкты, залитые лошадиными порциями адреналина и болью, казалось, охватили все его тело. Толкни, упадет и не встанет. Но психологически он кремень, скала. Он готов бросить вызов им всем из-за чего напряженность в воздухе стала стремительно возрастать. Однако обошлось, потому что это чудовище начало хохотать своим низким голосом и настолько заразительно, что парень даже улыбнулся. Отсмеявшись, этот весельчак отпустил руку девчонки и прогудел. «Молодец!» Тая же бегом бросилась к парню, прекрасно понимая, что он держится на ногах только чудом. Подбежала, подперла, как смогла, чтобы не упал. Но ковылять никуда им не пришлось. Их с помощью портала перенесли в какой-то дворец. Там-то Артур и потерял сознание, оседая на каменный пол с удивительно красивым узором.